Сплотившись в годы послевоенного экономического чуда, жители страны восходящего солнца создали средний класс, к которому относили себя 90% семей. Ныне же японцы утратили уверенность в завтрашнем дне. Разрушается система пожизненного найма, эскалаторного роста зарплаты и продвижения по службе. Эта система прежде мешала вырваться вверх, зато страховалась снизу. Проект Икс ставит целью воодушевить нацию напоминанием о творцах послевоенного экономического чуда, о полководцах и рядовых битвы за мировое первенство, опять возвеличить ценности, которые средства массовой информации поторопились назвать устаревшими в эпоху застоя. Документальный сериал, неожиданно ставший властителем умов, воспевает коллективизм, целеустремленность и настойчивость. Он призывает японцев вновь взяться за руки и поверить в себя. Поражаясь отклику, вызванному этим призывом, вижу поучительный пример для российских СМИ. Думаю, что коллеги поймут меня правильно. Я отнюдь не за возвращение к кагетпропу северокорейского образца, но не хватит ли гнать одну чернуху Люди истосковались, потому что способны воодушевлять, звать вперед, объединять ради общенациональной цели. Кстати, чутко уловив настроение народов, создатели проекта X не только творят добро для страны, но и делают при этом хорошие деньги. Часть четвертая. Запад – дело тонкое. Третье погружение. После семи лет работы в Китае и семи в Японии меня назначили членом ритколлегии и поручили руководить отделом развивающихся стран. Это существенно расширило мой кругозор. Ведь кроме Азии в мои обязанности стало входить освещение Африки и Латинской Америки. Довелось поездить там, воочию увидеть жизнь далеких экзотических стран. Но кратковременные командировки лишь разжигали желание вернуться к тому, что после ветки Сакуры стало моим журналистским кредо. Захотелось создать еще один психологический портрет зарубежного народа, чтобы показать отличительные черты уже не восточной, а западной цивилизации. Сделать это было удобнее всего на примере американцев или англичан. Соединенные Штаты всегда считались самой важной страной, а свещать ее надлежало американисту-профессионалу. Мне удалось получить назначение в Англию. До приезда в Лондон я был убежден, что... Третье погружение в новую страну пойдет легче и быстрее, чем это было в Китае и Японии. Все-таки, думалось мне, Европа более близка и понятна русскому человеку, нежели Азия. Оказалось, что к английской жизни подступиться даже труднее. Хотя в моей третьей стране языковой барьер не служил столь серьезной помехой, там не был под спорьем языковой мост. В Пекине или в Токио порой было достаточно прочесть вслух иероглифическую надпись на картине, процитировать какого-нибудь древнего поэта или философа, чтобы разом расположить к себе собеседников, вызвать в них интерес к необычному иностранцу, завести знакомство. Разве может сулить подобные дивиденды английский язык, на котором, как полагают на британских островах, говорят все образованные люди? Словом, у меня, востоковеда, оказавшегося в Лондоне, не выходил из головы перефразированный афоризм «Запад — дело тонкое». Попадая в незнакомую страну, прежде всего стремишься слиться с уличной жизнью, завязать разговор с попутчиком в автобусе, с соседом на садовой скамейке, но в Лондоне, убеждаешься, английская улица не живет собственной жизнью. Она лишь русло, по которому должна беспрепятственно течь человеческая река. Поэтому диалог с незнакомым прохожим, на взгляд британцев, столь же неуместен, как попытка флиртовать с водительницей соседней автомашины на перекрестке перед светофором. Обзаведясь, наконец, первыми знакомствами, переступив заветный порог того, что местные жители называют «мой дом, моя крепость», убеждаешься, даже разговор за семейным столом дает для углубленного понимания страны гораздо меньше, чем ждешь. Часто остаешься в неведении, с кем ты оказался под одной крышей. Тут мало распространен обмен визитными карточками, непременного у японцев, стремящихся получить при встрече максимум сведений друг о друге.